Глава 47 Бал прошел просто великолепно. Наши ожерелья из бисера произвели настоящий фурор. Каждая леди поинтересовалась, где нечто подобное можно купить. Я таинственно молчала, пообещав лишь, что очень скоро в Алане появится место, где такие украшения станут доступны к покупке. Мы танцевали с Дином всего два танца. Больше нельзя было, поскольку он все еще официально не сделал мне предложения — Но и этого хватило, чтобы насладиться близостью будущего супруга. Мужчина вел в танце умело, так будто всю жизнь провел на балах. Появление Харрисона в новом ампула произвело настоящий фурор среди гостей. Юные леди, когда один проходил мимо, растерянно хлопали ресницами, говорили всякие глупости и непременно заливались румянцем. Дамы постарше вели себя почти так же, но все же несколько иначе. В их глазах отчетливо читалось желание обладать, завоевать, даже если всего на одну ночь. Такие мысли мелькали не только во взорах свободных женщин, но и замужних. Первое время меня это забавляло, а потом стало прилично так раздражать. Один делал вид, что ничего не замечает, полностью посвятив себя беседам со мной и теми, кто подходил перемолвиться с нами парочкой фраз. «Сосед не отходил от нас с мамой ни на шаг, выступая неким барьером между мной и теми мужчинами, что хотели пригласить меня на танец». «Леди Меделин. На пороге городского дома дядюшки Пола, перед тем, как уехать к себе, Харрисон обратился к матушке. «Позвольте завтра навестить вас в поместье». «Да, конечно. Будем ждать вас сразу же после обеда». Мама деликатно отвернулась, давая мне и будущему мужу перемолвиться парочкой фраз. «Будет просто замечательно, если вы завтра к нам заедете», — мягко улыбнулась я, — «и захватите с собой наш с вами контракт». Темные брови Дина удивленно изогнулись, но уточнять что-либо он не стал. «Хорошо», — ответил он, подхватив мою ладонь и почти невесомо поцеловав тыльную сторону. «Благодарю за чудесный вечер, Грейс». Утром, прежде чем уехать в поместье, мы наведались к Ройсу Крофту, продемонстрировали наше украшение. Увидев их, бабушка Стеклодува восхищенно всплеснула руками. Боже, да чего же красиво, великолепно! Она не удержалась и приложила тяжелое черное ожерелье, в котором мама вчера вышла в свет к своей груди и посмотрела в зеркальце. Благородная старость, вот как она выглядит. Не украшения красят человека, вовсе нет, заметила я. Это вы прекрасный, благородный, мадам Жульета. «Ой, спасибо! Приятно-то как!» и удовлетворенно улыбнулась, как и всякая женщина, радуясь комплименту. «Мистер Ройс, я знаю, как изготовить бусины намного более интересного вида, и они точно будут иметь ошеломительный успех», — повернувшись к мастеру, деловито заговорила я. «Внутрь стекла поместить золото». Глаза мужчины заинтересованно сверкнули. Он даже наклонился ко мне, чтобы стать чуточку ближе. Я еще не закончила расписывать этапы производства, так что пока пришла к вам с пустыми руками, но с предложением. «Я вас слушаю», — подобравшись, как хищник, почуявший скорый сытный обед, кивнул он. «В ближайшее время найму людей, чтобы они стали массово плести украшения, и возникает небольшая проблема. Для готовых изделий требуется место, куда смогут прийти покупательницы, а его у нас нет». «Вы хотите арендовать лавку, верно?» «Да, желательно в центре города, дабы было престижно. Совсем небольшую. Нужно подумать над интерьером, заняться вопросами обслуживания и даже доставкой на дом. Необходим каталог с вариантами бисера, цветовой палитрой, в том числе и в комбинации, например, с жемчугом». «У меня есть талантливый художник. У него отменный вкус», — заговорила мадам Жульетта, внимательно меня выслушав. «Да и мне самой было бы интересно поучаствовать в вашем деле. С удовольствием обставлю лавку, да так, что а все аристократки ахнут». «От восхищения?» — улыбнулась я. «Безусловно, от него, от чего же еще?» — удивилась женщина, а потом, когда поняла, о чем, я рассмеялась в голос. «Точно не от ужаса не переживаете?» Обговорив детали и спихнув заботы по поиску помещения и дальнейшему его преображению на бабушку Ройса, мы заехали к еще одному человеку и затем уже отправились домой. Аби и Дора были на местах, прилежно исполняя возложенные на них обязанности. Я же, приняв ванну, переоделась в удобное платье с брюками под юбкой. Именно так приходилось наряжаться, чтобы было удобно тренировать Зевса. Дин приехал в гости ровно после обеда. Его сразу же проводили ко мне в кабинет, где я и собиралась с ним поговорить. Мама, естественно, была здесь же. Оставлять меня наедине даже с будущим женихом не позволяли местные правила приличия, но я ничего не собиралась скрывать от Медлин. Это единственный человек, которому я испытывала безграничное доверие. Поприветствовав друг друга, мы чинно сели, и я, опередив открывшего было рот соседа, сказала, «Давайте поженимся завтра». «Вот как?» Дин откинулся на спинку стула, и я ничего не могла прочитать в его серых глазах. Мужчина умело скрывал свои чувства и мысли. Позвольте спросить, а чего такая спешка? Вы ведь сами пожелали увеличить время ухаживания до более-менее приличного. Так оно и будет, улыбнулась я. На глазах у всех вы будете моим женихом, я вашей невестой, а на деле мы уже будем женаты. «Но зачем такие сложности?» «Я доверяю своей интуиции. Она не просто кричит, а бьет в набат, что грядет что-то нехорошее. Даже если я ошибаюсь, то ничего страшного. Сыграем свадьбу второй раз уже на публику». Мы помолчали. Харрисон переваривал услышанное, а я, вздохнув, продолжила. «Мне необходимо защитить маму». Я посмотрела на бледную Мэдлин, такую хрупкую и родную. «Первая причина, почему я затеяла все это, чтобы сберечь дорогого мне человека». «Пока у меня самой недостаточно возможностей, прошу вас поделиться с нами вашей силой». «Да, капитан Стром замечательный гвардеец, умелый воин. Он уже нанимает людей для охраны поместья. И это замечательно и очень своевременно. Мы вроде как успеваем обезопасить себя и поместье, но тучи сгущаются». Сосед даже секунды не взял на размышления, ответил тут же. «Я согласен». «Договор я привез. Вот он он». «Оставьте мне его, пожалуйста. Я его еще раз перечитаю, и если там все прописано как надо, предлагаю завтра же отправиться в Вален и подписать его у нотариуса, а затем наведаться в ратушу, чтобы нас поженили, после чего заглянем в церковь». «Хорошо. Я же приехал, чтобы...» Граф на пару мгновений замолчал, а после встал и, поклонившись маме, заговорил вновь. «Леди Медлен, позвольте сделать предложение вашей дочери». Я на секунду шокированно замерла, растерянно посмотрев в серьезное суровое лицо Харрисона, затем мой взгляд метнулся к благословно улыбнувшейся маме. «Дозволяю!» — как королева кивнула она. Дин тут же повернулся ко мне, опустился на одно колено и протянул руку. Здесь еще не было бархатных коробочек для украшений, поэтому очаровательное золотое колечко лежало прямо на раскрытой широкой мужской ладони, загадочно сверкая крупным темно-синим сапфиром в обрамлении мелких бриллиантов. «Леди Лерой», — заговорил он так, будто в помещении, «да вообще во всей вселенной были только он и я». «Вы даже не представляете, насколько меня восхищаете умом, красотой, целеустремленностью». «У вас доброе и очень бесстрашное сердце. Грейс, выйдите за меня замуж», — договорил он, пронзительно смотря мне в глаза, не давая отвести взор. Сердце на миг остановилось, дыхание перехватило, вдоль позвоночника пробежала приятная дрожь, и я, недолго думая, выдохнула «Да». Колечко тут же было надето на безымянный пальчик моей левой руки, один стал так близко, что я видела, как расширились его зрачки. Он подхватил мою руку с украшением, поднес ее к своим губам и нежно поцеловав, задержавшись на пару мгновений дольше, чем это было необходимо. Этот вроде бы простой поцелуй вызывал в самой глубине моего естества неожиданно сильное волнение. Стайка разноцветных бабочек-мурашек разлетелась по телу, в итоге сосредоточившись на уровне живота, щекачая и будоража вызывая давно позабытое, испытанное в другом мире томление, желание большего. «Хм...» — казалось, вечность спустя услышала я деликатное покашливание Медлин. «Поздравляю вас, дорогие мои! Давайте отметим столь замечательное событие!» Я тряхнула головой, сделала шаг назад и, прочистив горло, сказала. «Мама, давайте празднование отложим ненадолго. Лорд Дин, как вы смотрите на то, чтобы прокатиться со мной в сердце поместья? Мне бы хотелось вас кое с кем познакомить. Тянуть с этим делом не имело больше смысла. Если верить человеку, то до конца». «Все, что скажете. Я в полном вашем распоряжении, Грейс». Мужчина неохотно отпустил мою руку. Отправились в двуколке, на которой Харрисон прибыл к нам в гости. Мужчина умело правил экипажем, точно зная направление. Он хотел было свернуть к старым конюшням, но я вовремя сказала. «Движемся дальше, по прямой». Граф удивленно на меня посмотрел, но спрашивать ничего не стал. В скорости за жидким лесочком показалось длинное здание. «Раньше тут ничего не было», — заметил жених. «Жених. Как приятно звучит даже в мыслях», — подумала я, улыбнувшись украдкой. «Дедушка построил новую конюшню для особых жителей», — загадочно ответила я. Харрисон остановил карету неподалеку от здания и помог мне спуститься на землю. Моника вышла нам навстречу, удивленно глянула на неожиданного гостя и, поклонившись нам, показала жестами свое недоумение. «Все в порядке, Моника. Лорд Харрисон — мой будущий муж». Женщина облегченно вскинула руки и даже робко улыбнулась. «Зевс сейчас тренируется?» — перешла к сути я. Моника кивнула и поманила нас за собой. Мы обошли конюшню и направились к леваде. «О, Боже!» Дин замедлил шаг, а после и вовсе остановился. Его глаза были устремлены вперед. Он даже, кажется, забыл, что нужно моргать. Граф рассматривал великолепное животное, и с каждым мгновением я видела, как понимание отчетливо проступает на его благородном лице. «Знакомьтесь, это Зевс». Харрисон, с трудом отведя взор от моего любимца, посмотрел на меня. «Грейс, я впечатлен. Мало что может меня удивить, но ваша семья делает это раз за разом». И снова посмотрев на красавца-жеребца, признался. «Боюсь даже представить, на что ваш Зевс способен».